Изделия декоративно-прикладного искусства. Великая камея Франции. Из глубины веков, великолепной сохранности, дошли до нас изделия из резного камня, геммы, выполненные на наиболее твердых и прочных цветных камнях. Гемму с выпуклым изображением называют камеей, с углубленным Инталию. Лучшие камеи вырезают из слоистых камней. Фон у них одного цвета, изображение другого. Геммы были известны уже в древнем Египте и Месопотамии, но особенно широко распространились они в античное время. Античные геммы не только являются произведениями искусства. Но и знакомят нас с историей и культурой древнего мира. В них во всем многообразии отразилась жизнь античного общества: сцены войны и охоты, б о г а т ы й и н и щ и й атлет и актер, дикие и домашние животные. На них изображены копии знаменитых в древности статуй и картин, оригиналы которых не дошли до нас. Огромный интерес представляют изображения государственных деятелей, писателей и художников. Самая большая в мире камея хранится сегодня в кабинете медалей в Париже. Ее датируют началом первого века нашей эры, временем правления римского императора Тиберия, преемника Августа. Она сделана из пластины черно-белого о н и к с а Размером 31 н а 26 с а н т и м е т р На к а м е е с ювелирным мастерством изображено более 20 фигур, скомпонованных в три горизонтальных пояса. В середине восседает на троне Тиберий, атлетический сложенный мужчина с большими глазами и прямым носом. Рядом с ним знатная римлянка и два молодых воина — Друз и Нерон. сыновья знаменитого полководца Германика, считавшиеся будущими преемниками т и б е р и я над центральной группой император Август со своими ближайшими родственниками, внизу рельефные изображения побежденных германских воинов, женщинами и детьми. В целом камея представляет собой настоящую картину в камне. с тщательно проработанными лицами, величественными и благородными позами Тиберия и Августа, скорбными фигурами пленных варваров. История парижской к а м е и насчитывает две тысячи лет. Она побывала в самых разных руках. Когда император Константин перенес свою столицу из Рима в новый город Константинополь, он привез с собой и личную казну. В которой среди золотых монет, сосудов из золота и серебра, драгоценных камней и других сокровищ хранилась и огромная камея. Позже по распоряжению одного из византийских императоров она была вставлена в оправу, усыпанную драгоценными камнями и жемчугом. В углах оправы помещались и м а л е в ы е изображения евангелистов Марка, Матфея. Луки и Анна. Камея оставалась в императорской сокровищнице, по крайней мере, до 1204 года, когда армия крестоносцев штурмом взяла Константинополь. Город был жестоко разграблен. По всей видимости, тогда же в руки победителей попала и камея. Во всяком случае, на некоторое время она исчезла. И позже неожиданно оказалось в руках б а л д у и н а II, императора Латинской империи, обширного государства, основанного крестоносцами на Балканском полуострове. Постоянно нуждавшийся в деньгах б а л д у и н продал несколько захваченных в Константинополе христианских реликвий и драгоценностей французскому королю Людовику IX. Среди них Был терновый венец Иисуса Христа и фрагменты креста, на котором был распят Спаситель. В числе драгоценностей, по-видимому, была и большая камея. Во всяком случае, уникальная резная картина в камне в 1341 году уже значилась в списке ценностей, хранящихся в парижском аббатстве Сен-Дени, а спустя два года По распоряжению короля Филиппа VI камею передали в дар римскому папе Клименту VI. Французский король готовился к войне с Англией. В истории она известна под именем столетней, и ему очень требовались деньги. Известно, что папа Климент предоставил королю значительную сумму. Так что камея, по всей видимости, стала знаком благодарности короля. Однако спустя несколько десятков лет финансовое положение пап, находившихся в а в и н ь о н с к о м плену, ухудшилось, и камею пришлось продать. Ее приобрел французский король Карл V. Редкостное произведение искусства снова вернули в аббатство Сен-Дени. У вековечив это событие на золотой оправе камеи. Уже к XIV веку смысл изображения на камеи перестал быть понятным для людей средневековье, и во всех описях той поры значится, что на ней представлен триумф Иосифа, которого возвысил египетский фараон. Только в 1619 году Муниципальный советник Перейск, большой знаток и собиратель произведений искусства, усомнился в этой трактовке. О редкостном шедевре античности, хранящемся в сокровищнице Сен-Дени, он сообщил своему приятелю, знаменитому художнику Рубенсу. Рубенс был страстным коллекционером и великолепным знатоком античного искусства. Приехав в Париж, Чтобы написать картины из жизни французских коронованных особ, он нашел время и для осмотра камеи. Она привела его в восторг. Рубенс зарисовал ее, а рисунок подарил Пирейску. Позже Лука Востерман изготовил по нему гравюру, которая затем была опубликована в энциклопедическом словаре Тезариус. В кровавые годы революции имущество свергнутых тиранов было конфисковано и в качестве народного достояния выставлена для всеобщего обозрения. Драгоценные камни французских королей народ р а з б о р о в а л сразу, камею же украли несколько лет спустя. Какое-то время она хранилась в парижском кабинете медалей. пока не привлекла в н и м а н и е гражданина Шарлье, человека без определенных занятий. Изо дня в день он посещал музей, л ю б у я из большой к а м е е й и с т р о я различные планы ее похищения. Сперва Шарлье пришла в голову мысль взорвать музей порохом. Сегодня эта идея выглядит нелепой. Но для безумной эпохи французской революции она была вполне н о р м а л ь н а Однако, поразмышляв, он отказался от этой затеи. Кто знает, уцелеет ли камея после взрыва? Пришлось прибегнуть к обыкновенному взлому. Выбрав ненастную ночь и переодевшись в форму национального гвардейца, Шарлье проник в музей, выдавив стекло в окне и не особо суетясь. Сложил в припасенный мешок давно облюбованные им ц е н н о с т и большую к а м е ю золотые вазы и чаши. На следующее утро в Париже только и было разговоров о краже ценностей из кабинета медалей. В числе первых посетителей музея в тот день был и Шарлье. Он поспешил выразить хранителям ценностей свое сочувствие и нещадно б р о н и л проклятых воров. лишивших народ его достояние. Еще в течение двух месяцев он, как и прежде, ежедневно посещал кабинет медалей, а затем начал распродавать п о х и щ е н н о е Из золотой оправы камеи были вынуты драгоценные камни, а сама оправа переплавлена и продана на вес. Золотые вазы и чаши ушли в Англию, что касается резного камня. то на него отыскался покупатель в Амстердаме. Утаить такое приобретение было невозможно. По городу поползли слухи об удивительной к а м е е Они достигли ушей и французского консула в Амстердаме, который, помня о событиях в Париже, решил собственными глазами увидеть драгоценность. И спустя несколько недель гражданин Шарлье оказался в тюрьме. А камея возвратилась в Париж. Как раз в это время готовилась коронация Наполеона, который проявлял особый интерес ко всему истинно царскому. Резной камень римской эпохи с изображением императоров оказался очень кстати. Камею почистили, навели блеск и вставили в новую позолоченную оправу, изготовленную в стиле ампир. Наполеону уникальный резной камень очень понравился. Он назвал его "великой камеей Франции". До 1832 года камея хранилась во дворце Тюильри, пока король л у и Филипп не приказал выставить ее для широкого обозрения. С камеи сняли оправу и вновь отправили в кабинет медалей, где она хранится и по сей день. В годы Второй мировой войны резной камень, наряду с другими драгоценностями, вывезли на юг Франции, спасая от гитлеровцев. Только спустя шесть лет камея вернулась в кабинет медалей.